Глава 12. Даже спустя неделю, когда мы уже официально начали работу над растениями и заврами, я все еще не рассказал им С утра мы со стеном поехали в садовый центр. Его заполонили люди в рабочих комбинезонах, загружавшие себе в грузовики все, что только можно. Рэйчел показала нам растения, которые Вилл разрешил оставить стену. Около 40 разложенных по порядку кустов, каждый футов 6 высотой. Драцены, фикусы Бенджамина, хавеи Форстера и тому подобное. 10 больших полок с субтропическими растениями размером поменьше и поднос с субстратом. На то, чтобы утащить растения и землю на склад, у нас ушло два часа. Закончив, мы поехали в типографию Окриджа. Ранее этим утром мы сделали макеты дизайна рекламных листовок, нашей основной рекламы. Я написал, чем именно мы занимаемся, а Стэн нарисовал улыбающегося мультяшного бронтозавра с большим цветком в зубах. Мы обсудили дизайн с сотрудником типографии и заказали 5000 листовок. После мы отправились в Бертон, там работали компании, занимавшиеся выплавкой из пластика. У них можно было заказать нужные для растений контейнеры, как задумал Стэн. Часовая езда оказалась настоящим приключением. День был прекрасным. Мы ехали с особой миссией. Вышли в большой мир, движимые мечтой работать на себя. Стэн весь издергался от восхищения. «Эй, Джонни, как думаешь, может быть, нам и пикап раскрасить?» Рисунками с динозавром. «Ага, и названием, так люди сразу все узнают, как только нас увидят». «Пикап?» «Да будет прикольно!» «Цветок тоже будет нужен?» Стэн рассмеялся. «Эй, Джонни, а знаешь что? Знаешь, как я рад!» Бертон был вдвое больше окриджа, так что у нас ушло немало времени на поиски завода по изготовлению форм из пластика. Когда мы его нашли, то погрузили все модели, которые пикап мог увезти. Цилиндрические ящики и длинные прямоугольные корыта. Остальное должна была привезти завтра служба доставки. В обед мы вернулись на склад. Рабочие уехали, садовый центр был закрыт и заперт. Здесь царила атмосфера заброшенности. После того, как мы занесли оборудование, Стэн показал мне, какую экспозицию нам нужно сделать. Я тщательно следовал его инструкциям, как заполнить емкости грунтом, какие растения куда сажать, как правильно их расположить, чтобы они хорошо выглядели и стояли устойчиво. С цилиндрами все было просто. Сначала слой пемзы, несколько дюймов субстрата, убрать полиэтилен с корней ствола пальмы или драцены, поместить растения в центр, наполнить субстратом. Посадив несколько крупных растений, мы принялись за корыто. Стэн назвал их выставочные сажалки. На них ушло больше времени. Пришлось долго выбирать растения. Чтобы они представляли собой симметричную картину, в конце маленькие, а к центру все более крупные. Это было так приятно. Запах влажной земли и мокрых растений придавал работе ощущение чистоты и полезности. Эти два часа избавили меня от погружения в мрачные раздумья. Но все равно временами меня охватывало беспокойство. Я должен был платить Биллу Прентису первые три месяца. Да, он назначил приемлемую цену, но наша покупка емкостей для растений забрала больше половины моих сбережений. У нас еще оставались деньги стена, но нужно было покупать грунт, оплачивать счета, электричество, страховку, ремонт пикапа. Ближе к обеду, пока мы работали, я услышал, как подъехала машина. Вскоре после этого за тонкими стенами склада послышались шаги. Какой-то человек бродил возле садового центра. Я решил, что кто-то приехал купить садовые принадлежности. Сейчас выяснит, что это место больше не работает и уедет. Но звуки шагов не прекращались, поэтому через пять минут мы со стеном вышли на улицу посмотреть. На полпути между садовым центром и нашим складом стоял мужчина. Он внимательно разглядывал небольшой участок земли. Незнакомец не мог нас не заметить, но не подал виду. Вместо этого он продолжил осматривать здание, с таким видом словно проводил инвентаризацию. На парковке стоял красный кабриолет «Ягуар» модели И-2, отражая яркий солнечный свет. Закончив осмотр, незнакомец подошел к нам. Когда он посмотрел мне в лицо, мне показалось, что на мгновение его исказила гримаса ненависти – но потом он улыбнулся и протянул руку. «Джереми трип ты Джонни Ричардсон, а ты Стэн». Стэн удивленно фыркнул. «Ого, а откуда вы нас знаете?» Джереми трип пренебрежительно махнул рукой. «Когда человек переезжает в новый город, ему стоит потрудиться узнать обо всем». Он посмотрел на растущие вдоль дороги деревья. «Милое местечко». Возле склада стояли две деревянные скамьи. Их поставили, чтобы придать металлической конструкции немного деревенского очарования. Джереми три развалился на одной из них. Ему было уже далеко за сорок. Рост на несколько дюймов ниже среднего. У Джереми были обесцвеченные каштановые волосы. Не слишком толстые, но жира все-таки больше, чем мышц. Судя по всему, он привык командовать людьми. Джереми махнул рукой в сторону другой скамейки. «Садитесь! Сегодня такой прекрасный день!» Меня раздражали его чванливые манеры, но мы только начали свое дело, поэтому не стоило сходу воспринимать всех в штыки. Мы со Стеном сели и попытались завязать разговор. «Итак, вы в городе новенький?» М -м -м, вчера приехал. Купил местечко в холмах. И что же привело вас в окридж?» Некоторое время Трип спокойно смотрел на меня, потом ответил. «Думаю, построить тут небольшой отель». «О, и где же?» «Я еще не решил, но в голове уже прикинул варианты». «Постройка отелей – ваш бизнес?» «Я управляющий компанией, занимающийся телекоммуникациями». «Взял отпуск, сильно утомился. Ничего там нет интересного. Совет директоров полные кретины. Мне интересно что-то настоящее. Мы же как дети, Джон, мы всегда дети. Все время упираемся в стены нашего манежа. Иначе и смысла нет». «Ну, думаю, да». «Не похоже, что ты познал свой разум. Тебе стоило бы приглядеться. Разум – это самый могущественный инструмент, что у нас есть». Большой сильный человек может избить кого-то одного, а умный человек способен вообще уничтожить жизнь на земле. Если захочет. Если человек заслужил, то он удовлетворит и эту потребность. Разве не так? Он сможет выстроить события таким образом, что они приведут к желаемому результату. Я уже собирался плюнуть на всякую бизнес-этику и оставить его разглагольствовать в гордом одиночестве. Как вдруг он рассмеялся и покачал головой. «Не обращай на меня внимания. У меня постоянно возникают в голове безумные мыслишки. Все время болтаю. Я не имел в виду ничего серьезного. А ты чем занимаешься, Джон?» Стэн начал щебетать, прежде чем я успел ответить. «Мы начали наше дело». «Правда, Стэнли? Ну-ка расскажи, я весь во внимании». «Мы будем сажать растения в магазинах и в домах людей». «О, я такое знаю. Эй, а вы можете стать нашим первым клиентом, у вас большой дом». «Да». «Готов поспорить, с растениями он будет выглядеть лучше». «Возможно, возможно. А как вы работаете, одноразовая услуга или ежемесячное обслуживание за деньги?» Стэн нервно взглянул на меня. «Я притворился, что у меня есть идея». Я ответил Джереми трипу коротко. «Да». Стэн повел его на склад и показал экспозиции, что мы сделали. Когда они вышли, Джереми рассказал, сколько растений хотел бы приобрести. Затем взял Стэна за руку и сел на скамейку. Решено! Я думал, что Стэн взорвется от радости. Чувак, это невероятно! Эй, мистер Трип, а можно вашу машину посмотреть? Это не просто машина. Это ягуар с движком В-12. Да, иди, взгляни. Ой, «Спасибо!» Стэн в припрыжку побежал к парковке. Джереми Трип проводил его взглядом. «Похоже, вы двое очень близки». близкие «Похоже, твой брат всерьез решил заняться этой авантюрой с растениями». «Всерьез?» «За деньги? Он не похож на того, кто может заработать. Скажи, он ведь умственно неполноценный». «С ним произошел несчастный случай в детстве». Это его шанс почувствовать себя частью мира нормальных людей? Я не знаю. Трип, понимающий, улыбнулся. Ты вообще изучал ваш сегмент рынка? А что изучать? Никто в Окридже таким не занимается. Даже если так, я бы очень удивился, если бы в этом городке смог развиваться такой бизнес. Конечно, у вас появятся клиенты. Вопрос в том, хватит ли их. «Вам нужно оплачивать склад, эксплуатационные расходы, суметь извлечь прибыль. Жонглировать доходами и расходами не так просто, Джон. Уж я-то знаю». «Ну что ж, мы попробуем». «И как твой брат отреагирует, если попытка провалится?» «Я думаю, он поймет». «Правда». Стэн вернулся с парковки. «Ну, скажу я вам, клевая машина, Ягуар». Лицо трипа оживилось. Точно! А каково будет тебе, если твой бизнес не пойдет, а, Стэн? Брат удивленно посмотрел на него. У него задрожал рот. Он посмотрел на меня, потом на Триппа. Вы что, раздумали покупать растения? О, я откуплю их, парень, ты не волнуйся. Но что, если никто, кроме меня, не захочет? Что, если никто больше не станет у вас брать в аренду растения? Ну, я... я... Стэн явно не мог сформулировать ответ. Я увидел, как слезы наворачиваются ему на глаза. Я встал и хлопнул в ладоши, пытаясь сыграть жизнерадостного занятого парня, который отлично знает свое дело. «Ну что ж, у нас еще полно работы. Мы можем подъехать завтра с выбранными вами экземплярами, если удобно». Джереми Трип сидел и улыбался. Потом встал. «Это будет превосходно». По дороге к машине он наклонился ко мне и прошептал. И похоже, что он понял суть по разговору. Когда Джереми уехал, Стен грустно посмотрел на меня. Он какой-то странный, Джонни, полностью с тобой согласен. Но какое нам дело? У нас есть первый клиент. Стен издал клич супергероя и поднял кулаки. "Расти не завры живы!" Несмотря на показную радость, на то, что я дал Стену 5 и дурачился с ним, Я не мог избавиться от беспокойной мысли, откуда, черт возьми, этот Джереми Трип узнал наши имена и как вообще нас ношу. И чего он хотел на самом деле? В том, что растения ему были вовсе не нужны, я ни секунды не сомневался. Вечером отец приехал с подарками. Раньше его подарки на Рождество и Дни рождения были предметом шуток. Он никогда не пропускал праздники, но то, что он дарил, казалось, пришло откуда-то из подвала универмага или вообще не имело никакого отношения к человеку, которому это дарилось. Став взрослым, я попытался истолковать это как проявление некомпетентности. Отец был неглупым человеком, поэтому вполне мог выбрать что-нибудь подходящее. Он не был богатым, но и не настолько бедным, чтобы не позволить себе купить что-нибудь полезное. Под конец я пришел к выводу, что выбор и поиск подарка требовали от него слишком много эмоций. Поэтому, выбирая бесполезный подарок, он тем самым поддерживал необходимые ему внутренние барьеры. Но этим вечером, когда он приехал на взятом на прокат форде Туруси, его подарки оказались совсем другими. Мы сели за стол на кухне, черный ход и окна были открыты, в комнате витал запах сада, несмотря на то, что в нем чувствовались сухость и пыль, он заключал в себе саму сущность лета. Солнце спустилось уже низко, у самой кромки низины окриджа небо над деревьями окрасилось в розовый цвет, теплый вечерний ветер поднимал клубы пыли. Землистая кожа отца заметно побледнела, он выглядел уставшим, но чтобы его не утомило, оно сумело и расслабить. Он говорил очень свободно, его движения были необыкновенно раскованными. Это было волшебное время, одно из немногих в моей жизни. Отец снял броню отцовства и разговаривал со своими детьми на равных. Мы втроем сидели и разговаривали обо всем понемногу. Отец рассказывал небольшие истории, которые есть в каждой семье, домашние события, принявшие необычные обороты, ставшими юмористическими рассказами, понятными лишь семейному кругу. «Они были частью меня и Стэна, частью отца. Мы сидели и смеялись над самими собой. Окружающим эти истории показались бы скучными». Но для нас имело значение не их содержание, а сама возможность вспомнить, что мы – отец, сын и брат. Во время одной из пауз, возникшей между разговорами, отец прочистил горло и с немного смущенным видом вытащил из кармана куртки два подарка в цветных упаковках. Затем положил их на стол перед нами. «Я... я хотел вам подарить кое-что». Стэн хлопнул в ладоши, а затем нахмурился. Но сегодня не день рождения, пап. Я знаю. Просто хотел, чтобы вы знали, как много для меня значите. Говорил он сбивчиво. Я почти чувствовал, как у него все внутри сжимается. Я... я был не совсем обычным отцом. Я многого не сказал и не сделал, что следовало бы. Так что я, я хочу... «Дать вам то, что вы всегда сможете хранить в случае, ну, в любом случае, и никогда не сомневайтесь в моих чувствах». Мы со Стэном молча сидели и смотрели на него. Его слова нас ошарашили, не побоюсь сказать, мы почти испугались. Такая речь могла бы стать предисловием к какой-нибудь грядущей катастрофе, землетрясению там или вести о скорой смерти. Мы открыли подарки. Моим оказались швейцарские часы Такхоэр. На обратной стороне выгравировали надпись Джону от папы. Это был самый дорогой подарок из всех, к тому же выбранный со вкусом. На другой стороне стола из разорванной коробочки Стэн достал золотую цепочку. Брат поднес ее к свету. Она красивая, пап. Смотри, Джонни! Стэн застегнул цепочку на шее и погладил ее. Мне нравится. Отец неловко рассмеялся. Рад, что нравится, Стэн. А тебе нравятся часы, Джон? Просто сказка. Спасибо, пап. Они будут с тобой до конца твоей жизни. Они наверняка дорогие. Не волнуйся. Я просто хочу, чтобы вы помнили. Несмотря на то, каким странным я вам казался, все равно я вас обожаю. Какое-то время мы старались не смотреть друг на друга. В мою душу просачивалась холодная струйка печали. Я понимал, что слова отца искренни, он сказал, как чувствовал, и его чувства не были столь глубокими. В эту волшебную, хорошо запомнившуюся ночь мне открылась страшная правда, даже в этот сокровенный момент, когда он попытался раскрыть свои чувства ко мне, все равно какая-то часть его натуры не позволила ему сказать «люблю» вместо «обожаю». Эта часть до сих пор винила меня в том, что случилось со Стэном. Но, несмотря на его чувства, я решил, что нет более подходящего момента, чтобы рассказать ему о растении и забрах. «Пап, ты ты знаешь, что садовый центр закрыт, а у Стэна больше нет работы». «Да, да, досадно. Мы думаем открыть свое дело вместе. Фактически уже начали». «Правда». И мы со Стэном рассказали ему о растении Заврах, о наших планах, о том, какие шаги уже предприняли. Когда мы закончили, то вместо ожидаемого мной потока критики и лекции о том, что не стоило вовлекать стена в эту бизнес-авантюру, отец просто кивнул головой и тихо сказал. Ну что же, звучит превосходно. Идите за своей мечтой, ребята. Надеюсь, вас ждет большой успех. После ужина Стэн не пошел смотреть телевизор, а остался с нами и все время твердил о том, как круто быть бизнесменом. Позже, когда ему захотелось спать, он поцеловал нас обоих и пошел наверх. Отец с важным видом достал из кармана куртки какие-то бумаги и разложил их передо мной. Сегодня встречался со своим бухгалтером, утрясли ряд вопросов и поговорили насчет земли «пустая миля». Он предположил, что лучше переписать ее на одного из членов семьи. Могут наложить штрафной налог, если ты владеешь домом и клочком земли. Доходы от прироста капитала или что-то вроде того. Я точно всех входов-выходов не знаю, но с уверенностью могу сказать, что так мы сэкономим немного денег. Так что я подумал, ты не будешь возражать, если я впишу твое имя. Земля? И домик. Все, за все заплачено. Тебе ничего не надо делать. Это вопрос бухгалтерии. Ты хочешь оформить ее на мое имя? Мне больше некому доверить ее. Все, что тебе нужно, это вписать свое имя в клочок бумаги. Ничего больше. Я сам позабочусь об остальном. Мой нотариус все составит. Это стандартная процедура передачи имущества. Отец принялся листать бумаги. Мое имя было написано в нескольких местах для подписи. Это был довольно неожиданный поворот, но отец смотрел на меня с таким доверием, что я не посмел разочаровать его. Ведь если это поможет ему избежать налогов, как я могу сказать, нет. «Хорошо, папа». Он протянул мне свою авторучку, но прежде чем отдать, на мгновение задержал в руке. «Ты должен мне кое-что пообещать, Джон. Это очень-очень важно». Если настанет время, когда меня по какой-то причине не будет рядом, если кто-нибудь попросит тебя продать эту землю, ты не сделаешь этого. Хорошо? Даже если меня не станет, держись ее, чтобы не случилось. Понял? Конечно, пап. Я обещаю. Я не продам землю. Ты хороший парень. Я подписал бумаги. Отец тоже. Там было две копии одно он велел хранить мне в безопасном месте, а другую он отдаст нотариусу. Глава 13 Джереми трип жил на склоне холма Эри. Я сразу же узнал улицу. Самое первое из них, что уползает в лес, когда въезжаешь в холмы. Здесь жила Вивиан, подруга Гаррета. Дом Джереми представлял собой двухэтажный образец современной архитектуры со светло-серыми стенами и тонированными окнами. Он сильно выделялся на фоне красивой природы этих мест. Слева направо тянулся высокий плотный забор, закрывавший почти половину территории. Подъездная дорога резко сворачивала к левой части здания и вела к открытому гаражу, где, поблескивая краской, стоял ягуар. Мы позвонили в звонок, в динамике раздался возглас Джереми Триппа. Он пригласил нас войти, открылась парадная дверь. Внутри была большая прихожая высотой до самой крыши здания. Впереди виднелась лестница, один большой коридор поворачивал к левому крылу здания, другой – к правому. Все вокруг было выложено белым камнем, а весь потолок был усеян маленькими светодиодными лампами. Их желтый свет создавал ощущение, что светится сам камень. Стэн озирался вокруг, широко раскрыв глаза. «Ого, Джонни, да тут прям как в Диснейленде!» Снова раздался окрик трипа. Мы пошли по правому коридору. Мы шли вперед, пока добрались до лоджии с большой джакузи, заставленной деревянной мебелью. С открывался красивый вид на лужайку, спускавшуюся по склону холма и заканчивающуюся густым лесом. Прямо возле деревьев стояла большая мишень. Джереми Трип натягивал тетиву большого лука и стрелял. У него хорошо получалось, все стрелы попадали в два центральных круга. Стэн встал сбоку от него и сказал, что мы готовы устанавливать растения. Джереми Трип выглядел не слишком заинтересованным, но сказал нам, чтобы мы перенесли растения и поставили куда угодно. В его голосе слышались лишь грубость и пренебрежение. Стену было обидно. Мы вернулись к грузовику и начали перетаскивать растения в прихожую, одно за другим. Пока стэн пристраивал в прихожей два выставочных подноса с маленькими растениями, Я затаскивал наверх большие в цилиндрических емкостях и смотрел, куда бы их поставить. Большая часть комнат пустовала, но в главной спальне стояла пустая кровать, несколько несобранных кусков мебели из белого дерева и встроенный шкаф с кучей дорогой мужской одежды. Пока я устанавливал горшок с растением в углу, дверь жалюзи открылась и из ванной вышла мокрая после душа Вивиан. Завернутая в полотенце. Она выглядела полностью расслабленной. «Джонни, рада тебя снова видеть». Я указал на большое растение. «Вот мое новое дело». М -м, «А ты предприимчивый». Я не смог придумать ничего лучше, чем «мне пора идти». «Джонни». «Да». «Конечно, то, чем ты занимаешься, меня не касается. Но Гаррет слишком молод. Вернее, он мыслит, как молодой человек». Я ничего ему не скажу. Он очень расстроится. Я думаю, очень. Я спустился по лестнице. Мы со Стэном вышли из дома, так больше и не увидев Джереми Триппа. Я уже собирался отправиться в путь, как вдруг к дому подъехал красный датсун. Оттуда вышла Рози и принялась вытаскивать ведра, тряпки и прочее. Стэн выскочил из пикапа, они пару минут поговорили. Под конец Стэн неуклюже поцеловал ее в щеку. Вернувшись в машину, он рассказал, что Джереми нанял ее убираться в доме раз в неделю. «Мы сделали наш первый заказ. Стэн был в восторге. По дороге домой он все время болтал о планах на будущее. Раздавать листовки, объездить все бизнес-центры Окриджа, заказать растения у оптовика в Сакраменто. Остаток дня мы провели на складе, а потом направились домой». Когда мы ехали по городу, Стэн сказал, что хочет отпраздновать наш первый заказ. Мы купили китайской еды и решили устроить отцу сюрприз. Дома мы выложили еду на тарелки и поставили их в духовой шкаф, чтобы не остыли. Мы сидели на кухне и ждали отца, но он так и не пришел. Когда часы показывали уже далеко за 7 я позвонил в офис, но он был закрыт, мне ответил автоответчик. Мобильник отца тоже молчал, это было на него не похоже, но все еще оставалась надежда, что отец просто показывает клиенту недвижимость, поэтому мы ждали. Через некоторое время Стэн ушел смотреть телевизор, а в восемь мы достали обратно еду и молча съели. Стэн пытался сохранить невозмутимое выражение лица, но я видел, что брат беспокоится. Через час я позвонил в полицию Окриджа, я выслушал детектива, который сообщил мне, что к ним не поступало информация об аварии или инциденте, который можно было бы связать с исчезновением отца. Он сказал, что проверит медицинский центр и свяжется с полицией Бертона, а потом сообщит мне. Во время разговора он велел мне обзвонить всех знакомых и людей, с кем отец работал, может быть они чего знают. Начальником отца был роль в Каека. я нашел его домашний номер в телефонном справочнике и позвонил. Он сказал мне только то, что отец уехал из офиса как обычно в районе шести и ничего не собирался показывать клиентам в нерабочее время. Ну и кто же еще оставался? У отца не было близких друзей, а женщину, с которой он встречался, похоронили два дня назад. Единственный человек, кому я еще мог позвонить, это Марла. Возможно, отец поехал к ней выразить соболезнование по поводу смерти Патт. Я позвонил ей на домашний, на мобильный. Ни один не ответил. Снова позвонил детектив, но ничего нового не сообщил. Имя отца не числилось ни в медицинском центре, ни в больнице Бертона. Полицейский сказал, что оповестит патрульные машины, и если моего отца не найдут до утра, то кто-нибудь из них придет к нам домой. Прежде чем повесить трубку, он сказал мне, что не стоит беспокоиться. В 90% таких случаев оказывается, что жертва просто дрыхла пьяная в каком-нибудь мотеле. Меня его слова не успокоили. Пьянки отцу не были свойственны. Но, похоже, сейчас мы попали в руки полицейской бюрократической машины, неуклонно следующей своим схемам. Желая хоть немного успокоить себя и брата, создать ощущение, что мы действуем, а не сидим сложа руки, я предложил съездить проверить еще одно место, где мог быть отец. Хижина на клочке земли, прозванной Пустой Милей. Мы ехали одни в темноте. Мы словно попали в последнюю серию какой-то мыльной оперы. Дорогу ничто не освещало. Луч фар, пронизывающий ночной мрак был готов открыть бесчисленные ужасы, что могли приключиться с любым человеком. Мы съехали с деревенской дороги, долина, однако, выглядела весьма умиротворенной. Высокая трава под звездным небом блестела серебристым светом. Когда я остановился перед хижиной и заглушил мотор, тишина накрыла нас подобно гигантскому одеялу. В домике царил мрак. Когда мы вошли внутрь, то ни фонарика, ни лампы, ни горящей свечи – Никакого спящего или пьяного тела нашего отца не обнаружили. Уже через минуту стало ясно, что никого тут нет. И никаких следов того, что отец вообще сюда в ближайшее время приходил, тоже. В одном из окон дома Мелисенты и Рози горел свет. На обратном пути мы спросили, не видели ли они нашего отца. Не видели. Отец так и не появился, когда мы вернулись домой. Беспокойство все больше овладевало Стэном. Он ходил по коридору, размахивая руками и постоянно спрашивая меня, ну что же могло случиться и что же мы будем делать? У меня ушло полчаса на то, чтобы успокоить его и уложить в кровать. Но даже там Стэн лежал, уставившись в потолок расширенными глазами и ждал чего-то. Потом я сидел на кухне и через каждые полчаса звонил Марли на оба телефона. Конечно, я беспокоился об отце, но отсутствие Марлы добавляло к волнению еще и ревность. У меня в голове сформировалось не так уж и много сценариев, в которых она могла отсутствовать дома так поздно. Когда Марла не ответила и в половину первого, я сдался и пошел спать. Проснулись мы со Стэном рано утром. Светало. Мы оба не выспались и сидели на кухне. Я приготовил кофе, а Стэн пил горячий шоколад. Брат, сгорбившись, сидел на стуле. Он выглядел испуганным и напряжённым. Отец и ночью не вернулся домой. Теперь мы точно знали. Случилось что-то очень плохое. Где-то в семь утра я позвонил Марлина домашний Кто это? Это я. Джонни? Да, с тобой всё нормально. У тебя голос странный. Я в порядке. Только проснулась, вот и всё. Я собиралась тебе сегодня позвонить. Я соскучилась. У тебя всё нормально? Мой отец пропал. Пропал? «Что ты имеешь в виду?» «Не пришел домой вчера ночью. Мы не знаем, где он». «О, нет». «Ты его не видела?» «Нет. А с чего мне вообще его видеть?» «Но я подумал, может быть, он пришел к тебе из-за смерти, пад «Я не видела его еще до ее смерти». «Но ведь ты всю ночь была дома. Ты бы ведь заметила, если бы он проходил мимо. Я тебе раз в двенадцать звонил, а ты не отвечала». «У меня был очень тяжелый день на работе. Придя домой, я просто выключила все телефоны и вырубилась». «Извини, тебе, наверное, хотелось с кем-нибудь поговорить? Ты в полицию звонил?» «Да, еще вчера ночью. Они сказали, кого-нибудь пришлют». «Они будут проводить расследование?» «Думаю, да. А ты как считаешь?» «Господи, Джонни, я вообще в это ввязываться не хочу». «Почему же?» «Из-за комнаты. Они начнут тебя расспрашивать, с кем ты его видел, а потом придут сюда». «Это такая большая проблема?» конечно «Я сдавала комнату для траха женщине, убившей себя, у которой муж – большая шишка в городском совете, а любовник вообще исчез, не говоря уже о том, что я дала ей эти чертовы таблетки». «Еще кто-нибудь знает про комнату?» «Никто. Никто о ней ничего не знает. Пожалуйста, не говори им про нее. Пожалуйста». «Хорошо. Если спросит, я ничего не скажу про комнату». Судя по голосу, у Марлы гора с плеч свалилась. «Спасибо, Джонни. Спасибо». В самый разгар утра пришел детектив Паттерсон с ноутбуком. Его сопровождал полицейский в форме. Детективу было около 50. Невысокий мужчина с раздавшимся брюшком. Одет он был в черный костюм. Его волосы были зачесаны. От них пахло мятным гелем. Я, Стэн и двое полицейских проследовали на кухню. Паттерсон положил ноутбук на стол и обратился к нам, слегка подняв руки, словно хотел убедиться, что мы понимаем, что он собирается сказать. Хорошо, из новостей пока только что отца вашего мы не нашли. И никакой информации то, чем он занимался вчера. Но час назад одна из наших машин обнаружила белый Форд Таурус. Он стоял на парковке за заправкой Джерри. Детектив дал мне листок бумаги с логотипом компании по аренде машин. Внизу стояла подпись отца. «Ваш отец заключил договор аренды. Мы уточнили у сотрудников компании, тут без вопросов. Мы нашли именно ту машину, которую он взял на прокат. Никто на заправке Джерри не знает, как ваш отец туда проехал. К сожалению, у них нет видеонаблюдения. Машина была не заперта, ключ остался в замке зажигания». Стэн тихо застонал. «Мы тщательно все проверили и не нашли ничего, что указывало бы на насилие. Никаких повреждений кузова и внутренностей машины нет». Следующие полчаса Паттерсон расспрашивал нас о том, чем мой отец занимался, где работал, сколько мы уже в Окридже живем, что случилось с матерью. Собирал второстепенду информацию, которая могла бы помочь в расследовании. Он записал все наши ответы в ноутбук, даже не глядя на клавиши. «Сколько лет назад умерла ваша мать?» 14. Стэн сидел рядом, Паттерсон напротив нас. Я видел, как он пристально смотрел на моего брата. «Итак, остались только ваш отец, да вы вдвоем?» «Какое-то время, восемь лет назад я уехал в Лондон, недавно вернулся». «Как вы думаете, отцу было не тяжело совмещать работу и функции мамочки, особенно после того, как вы уехали?» «Думаю, тяжело». «Как думаете, он сильно расстроился?» «Думаю, ему было тяжело, поскольку не хватало денег». «Угу». Паттерсон нахмурился и кивнул головой. «Могли бы вы назвать его счастливым человеком?» «Он не был склонен к суициду, если вы ведете к этому». «По крайней мере, у него хватало поводов для депрессии. Он был недоволен своей жизнью. Такое описание к нему подходит? Он принимал медикаменты?» «Антидепрессанты?» «Нет. Ни медикаментов, ни антидепрессантов. Он не был счастливым человеком, но и погруженным в депрессию тоже. Он был, скорее, просто недовольный. Он хотел стать успешнее». «Хорошо. Смотрите. Там, где мы нашли машину, есть еще и остановка для автобусов, идущих в Грейхаунд, Неваду, а потом возвращающихся из Сан-Франциско. Прошлой ночью несколько человек сели в автобус из Сан-Франциско. И что, мой отец был одним из них?» этого мы не знаем. Мы разговаривали с водителем по телефону он запомнил что среди них было только двое мужчин. они были не вместе и платили наличкой никаких кредиток. Водитель сказал они оба были белые среднего возраста. Мы отправили ему фото по электронной почте, но не уверен что хоть что-то от него еще узнаем. все что он сообщил что все пассажиры доехали до сан-франциско, а один сошел по пути. «Мне нужны банковские счета твоего отца. Кстати, мы можем отследить его платежи с кредиток». Стэн слушал его, интенсивно потирая руки, словно они болели. Наконец он заговорил. В его голосе слышалась злость. «Мой отец не стал бы так поступать, вы говорите глупости!» Паттерсон на мгновение перевел взгляд на моего брата. Я понимал, что он прикидывал в уме, насколько Стэн вообще мог понять сложившуюся ситуацию. Надо отдать ему должное, он не стал разговаривать со Стэном голосом школьного учителя. «Нет, вы правы, не похож, но я должен рассматривать все возможные версии, и, к сожалению, такая тоже возможна». «Но Стэн прав, мой отец не такой человек». «Я слышал, что вы сказали, но могу сказать по своему опыту, очень-очень много таких дел происходит по вине самих пострадавших». «Я не знаю». Паттерсон окинул взглядом комнату, словно искал, куда бы записать наши слова. и найдя ничего, он продолжил. «Иногда людей просто переклинивает». Стэн уже почти плакал. Он закричал на Паттерсона. «Мой отец не сумасшедший! С ним что-то случилось!» Паттерсон вежливо кивнул головой. «И это, к сожалению, тоже возможно. Эту версию мы тоже прорабатываем. Послушайте, Стэн». Я подумал, почему бы вам не пойти с офицером в соседнюю комнату? Там нужно заполнить форму, чтобы мы могли начать расследование о пропавшем без вести. Офицер в форме встал. Через мгновение Стэн встал тоже и пошел за ним в другую комнату. Паттерсон пристально посмотрел на меня. «Э, ваш брат... С ним произошел несчастный случай в 11 лет. Он чуть не утонул, долго пробыв под водой. Мозг повредился. Паттерсон сделал еще одну запись в ноутбуке. Тогда отцу было вдвое труднее растить его. Я прекрасно вижу, куда вы клоните. Но я говорю правду. Отец никогда бы не сбежал. Он встречался с кем-нибудь. Что вы имеете в виду? А вы как думаете? Но я не... Джонни, не время темнить. Сокрытие информации не поможет ни ему, ни вам. Пару недель назад он говорил, что крутил роман с Патрицией и Прентис. Я, правда, больше ничего не знаю. Отец не любил делиться со мной чем-то личным. У Паттерсона приподнялись брови. «Та самая Патриция Прентис, которая недавно покончила с собой?» Я кивнул головой. И сколько они встречались? Примерно 6 месяцев. А муж ее знал? Насколько мне известно, нет. Паттерсон поморщился. Он задал еще несколько вопросов, потом дал мне заполнить форму заявления об исчезновении человека. И когда мы закончили, Стэн офицер полиции вернулись на кухню. Паттерсон убрал ноутбук, пожал нам руки и сказал, что с нами будут на связи, будут держать нас в курсе всего. Прежде чем уйти, он встал рядом со Стэном и положил ему руку на плечо. «Мы сделаем все, чтобы найти вашего отца. Обещаю». После того, как полицейские ушли, Стэн принялся расхаживать по комнате, теребя руками волосы на голове. «О боже, Джонни, боже, что случилось с папой?» «Я не знаю». Что он имел в виду, когда говорил про отметины на машине? Думаю, про какие-нибудь улики. Стэн серьезно покачал головой. Он говорил про кровь. Не думаю, что он говорил про кровь. Но что бы он ни говорил, он ничего не увидел. Ты думаешь, отец уехал на автобусе? Думаешь, в глубине души он хотел куда-нибудь уехать? Нет, я так не думаю. А ты? Стэн жалобно посмотрел на меня. Мне надо надеть костюм, Джонни. У меня не хватает энергии. «Стэн, послушай, расслабься. Нам нужно просто сидеть и ждать, пока полиция занимается своими обязанностями, и не пугать друг друга, прежде чем мы всего не выясним, хорошо?» «Так мы и сделали. Но несмотря на то, что Паттерсон был честным и добросовестным детективом, несмотря на то, что полиция Окриджа объединила усилия с куда более многочисленным департаментом Бертона, никаких зацепок найти не удалось». Через две недели после исчезновения отца полиция опросила людей, с которыми он работал. Парочку знакомых, которых можно было с натяжкой назвать его друзьями. Никто даже подумать не мог, что с отцом могло что-то произойти. Патрульные прочесали все дороги, что тянулись из окриджа к холмам, а лесники проверили все лесные тропы. Никто не нашел его следов. За его счетом и банковской картой пристально следили, Но деньги так и остались нетронутыми, а фото отца, отправленное по электронной почте водителю автобуса, остановившегося возле заправки Джерри, не вызвало радостного крика «Узнал». Колонка об исчезновении нашего отца, напечатанная в объявлениях Окриджа, также не принесла никаких результатов. Один раз Паттерсон показал нам видео с камер наблюдения автовокзала в Сан-Франциско, Он спросил, не видим ли мы кого-нибудь отдаленно похожего на нашего отца. Видео было черно-белым, камера снимала сверху вниз. Мы просмотрели ее дважды, но отца не нашли. Судя по всему, Паттерсон и сам уже всерьез не рассматривал версию о побеге. Мне показалось, что какое-то время даже мы со Стэном попали под подозрение, потому как полиция Бертона направила судебных экспертов прочесать наш дом. Но поскольку искать у нас было нечего, а из документов у отца остались только страховки на себя и на машину, то расследование продолжилось вне нашего дома. Билл Прентис тоже побывал под институциональным расследованием минут пятнадцать. Будучи мужем женщины, любовником которой являлся мой отец, он вполне мог захотеть отомстить, и полиция не могла проигнорировать эту версию. Почти сразу выяснилось, что после похорон пад Билл сел в свой БМВ и укатил в Лос-Анджелес к матери. Там он сгоря полез в бутылку, и поэтому в ночь исчезновения моего отца сидел в камере в Санта-Монике за вождение в нетрезвом виде, что послужило ему железным алиби. В последний раз Паттерсон пришел к нам через месяц после исчезновения отца. Сказал, что полиция исчерпала свои возможности и не раскрыла дело. Стэн сидел у себя в комнате наверху. Паттерсон попросил не звать его. Мы вышли на задний двор и сели на скамейку в тени нашего дома. Сказать по правде мы не нашли ничего. Вообще неизвестно, что с ним случилось. Мы зарегистрировали его как пропавшего без вести, но должен вам сказать, я специально подогнал это дело в соответствии с законом Калифорнии, чтобы сразу начать поиски в общенациональном масштабе и за две недели ни единой зацепки. Фактор времени работает против нас. С другой стороны, нам и предъявить-то, по сути, нечего. Ни обрывков одежды, ни крови, ничего. Конечно, дело оставит открытым, но мы уже далеко от той точки, где я мог бы гарантировать результат. Извините. Нам почти ничего не осталось, кроме как ждать, что он свяжется с вами. Или детектив пожал плечами и больше ничего не сказал. Но все было и так понятно. Или пока не найдут его тело. После того, как Паттерсон ушел, я поднялся наверх, в комнату Стэна. Он сидел в углу кровати и тихо плакал. Стэн даже не поднял головы, когда я вошел. Я сел рядом и обнял брата за плечи. Он долго плакал, с каждым всхлипом его крупное тело дрожало. Я видел его через окно, я не хотел спускаться. Все хорошо. Я передал стену слова детектива. Когда я закончил, брат торжественно произнес. Папа мертв. «Думаю, скорее всего так. Тебе ведь тоже жутко, Джонни. Ведь теперь остались только ты и я. Мы как будто в бескрайнем море без уютной гавани. Вокруг нас будто пустота. Да, это жутко. Ты помнишь ту ночь на пляже, когда ты показывал мне звезды? Когда мне было шестнадцать, а Стену девять, родители взяли нас во время короткого летнего отпуска в Санта-Барбару. «В одну из тех теплых ночей мы лежали на пляже и смотрели в небо. Я показал Стену созвездия, названия которых знал, и рассказывал ему, что далекие планеты не мигают, и как различить спутники среди звезд. И тут Стен погрузился в мечты о бесконечном пространстве, о том, что может быть там далеко. Я чувствовал и понимал его. В тот момент мы очень сблизились, стали словно частью друг друга». Видели одними глазами, чувствовали, как безграничность вселенной Проходит сквозь нас Да, я помню Я бы хотел снова там оказаться Голос Стэна становился все тише Вскоре брат задремал Я уложил его в постели накрыл одеялом Хотя солнце стояло еще высоко Да и в комнате было тепло Я спустился вниз, заварил кофе И сел за стол, думая о той ночи в Санта-Барбаре Это воспоминание я бережно хранил все годы, что провел вдали от Стэна. Мать и отец тогда были живы. Стэн еще не угодил в пучины темных вод озера Тонны. А я еще не начал катиться по спирали вниз, теряя все свои положительные качества. Мне казалось, события тех дней должны были привести Стэна к лучшей жизни. Их следовало бережно хранить в памяти. Той ночью, сидя на кухне, Я решил, что жизнь тогда даровала мне шанс, а я бездарно упустил его. Вечером позвонил телефон. Я знал, что это наверняка марло но не стал отвечать. Стэн беспробудно спал до следующего утра, а я остался наедине с тяжелыми раздумьями.